Глава третья. Правитель малороссийский. Переворот. Этот день современники воспринимали как революционный. 28 июня 1762 года. Екатерине Алексеевне и братьям Орловым удалось привлечь к заговору цвет гвардии, а также таких ушлых политиков, как Никита Панин. Кирилл Разумовский и даже Иван Шувалов. В канун Петрова дня гвардия открыто выступила против императора, и Петр Федорович не внял совет у Миниха отправиться в Восточную Пруссию и опереться на проверенную в боях армию. В Арнеинбауме император подписал отречение от престола, а вскоре при темных обстоятельствах скончался. Румянцев тем временем с армии продвигался к Штеттену, с фельдмаршальским жезлом, ни иначе. В манифесте Екатерины о вступлении на престол, его составил Теплов, указывались причины отстранения Петра III: неуважение к православной церкви, подписание невыгодного мира с Пруссией. Ситуация образовалась противоречивая до крайнего предела. После отречения Петра Логичным было бы ожидать воцарения Павла Петровича, ему шел восьмой год при регенстве матери. Но Екатерину в день переворота в Казанском соборе провозгласили с самодержицей, и все шло к венчанию на царство, которое и состоится 22 сентября, как положено в Московском Успенском соборе. Румянцев не спешил присягать Екатерине после первых известий о перевороте. Есть тёмные сведения о том, что он позволил себе даже резкие отзывы о новой императрице. Не присягал, разумеется, его армии. И такое промедление пугало новых хозяев достроенного Зимнего дворца. Только получив точные сведения о смерти, гибели Петра III, Румянцев присягнул новой императрице. Что это? Демонстрация независимости? Как Миних верено оставался под денью третьего Петра. Возможно, Румянцев считал недостойным слишком борд за перебегать из-под знамён императора под флаги заговорщиков. Царь Голштейнц доверял ему, а честь и самолюбие не последние понятия для Румянцева. Но есть и другая причина, не забудем. Перед нами политик. Он не знал, насколько прочна власть Екатерины и помнил о череде дворцовых переворотов в доелезаветинские времена. Присягнул, когда власть Екатерины не вызывала сомнений. Эта заминка стоила Румянцеву доверие императрице, зато наследник, а в будущем император Павел Петрович, Узнав через несколько лет о почтительности Румянцева по отношению к Петру III, проникнётся доверием к полководцу. Петр Алексеевич всё ещё пребывал при армии далеко на западе, а Никита Панин уже замыслял широкую коалицию, так называемый северный аккорд. Пруссия сводилась в ней роль важного союзника России. Панин намеревался сыграть на британской щедрости, и британском же честолюбии. После Петровского переворота в финале семилетней войны Франция и Австрия относились к России без доверия. Панин рассчитывал, что британцы в пику Парижу и Вене финансово и политически поддержат союз России, Пруссии, Польши и Швеции. Главной удачей Панина станет разрыв намечавшегося союза Франции и Швеции. Скандинавы должны были стать союзниками России. Русские генералы быстро привыкли играть судьбами европейских монархий. В первые годы правления Екатерины эта тенденция прервётся, да и вообще в политике примудрый Филипп почти не уделялясь месту авантюризм. Османская империя, Крымское ханство, Польша, Швеция вот зона непосредственных интересов России в то время. И никакой Пруссии, никакой Дании. Но, сосредоточившись, Россия стала сильнее и оказывала еще более сильное влияние на расстановку сил в Европе. Отныне полководец должен был становиться дипломатом, знатоком международной политики. Румянцев, сын выдающегося дипломата, и по этой части выделялся. Ни один из канцлеров Российской империи не был для него бесспорным авторитетом. И к расчётам Никиты Панина Румянцев подчас относился критически. Понимал, что рано или поздно найдутся противоречия в отношениях, например, со Швецией. Наверняка России придётся ещё не раз повоевать с этой скандинавской страной, как во времена Петра Великого. Да и польский вопрос стоял остро. России было что делить с ближайшими соседями. Румянцев, а лучше других, знал, как притесняют в речи польской православное меньшинство. Это происходило даже при лояльном к России правительстве. Знал, что православные подданные польской короны надеются на Россию. Как тут обойтись без войны? К тому же, хитроумному Панину явно не удавалось найти общие политические интересы с Британией. Панин не был сторонником имперской экспансии. и умел выжидать, выстраивая оптимальные схемы. Он и внешне производил впечатление медлительного увольня, хотя панинская мысль петляла энергично. Екатерина не зря называла Панина энциклопедией, он походил на французских просветителей, не уступал им ни в эрудиции, ни в смелости преобразовательных прожектов. Чего стоят его конституционные мечтания? Румянцев, как и любой амбициозный молодой генерал, не представлял жизни без сражений, а значит и без войн. В те годы никто не сомневался, что Российской империи предстоит еще десятилетиями сражаться, расширяя границы. Из стратегических целей было сразу несколько, их предстояло сформулировать идеологам времен Екатерины. Но и при Елизавете, и при Петре Федоровиче Румянцев предполагал сражаться в Западной Европе, сокрушая как лучшую в мире армию Фридриха, так и относительно небольшие, но недурно обучные армии германских и скандинавских государств. Можно было ожидать целые десятилетия войн на севере Европы, войн с германским оттенком, в которых немцы должны были быть и нашими союзниками, и противниками. Екатерина нарушила эти планы, Она переместила завоевательную активность империи на юг, хотя и из беспокойной Польши предстояло иметь дело. Но вернёмся к первым неделям правления будущей северной Семирамиды. Сразу после манифеста о вступлении на престол новой императрицы Румянц получил от неё распоряжение сдать команду генерал-аншефу Петру Панину и незамедлительно отправиться в Петербург. Поняно, для этого пришлось торопливо ехать из Кёнигсберга в Померанию. Румянцев это поспешность оскорбил. Он выполнил только первую часть распоряжений. В Солитцу Румянцев не торопился. В своём письме, ссылаясь на нездоровье, он просил Екатерину отставку и, не дожидаясь ответа, поселился в Данциге как частное лицо. Не хотел Пётр Ильич оказаться под надзором не желал и принудительной отставки. Ответ Екатерины удивил его обстоятельностью. Господин генерал Румянцев, я получила письмо ваше, в котором пишете и просите об отставке. Я рассудила, что необходимо мне пришло с вами изъясниться и открыть вам мысли мои, которые вижу, что совсем вам неизвестны. Вы судите меня по старинным поведениям, когда персоналитет всегда превосходил качества и заслуги всякого человека, и думаете, что бывший ваш фавер ныне вам в порог служить будет. Неприятели же ваши тем подкреплять себя имеют. Но позвольте сказать, вы мало меня знаете. Приезжайте сюда, если здоровье ваше вам то дозволит. Вы приняты будете с той отменностью, которую ваше отечество заслуги и чин ваш требует. Не думайте же, чтобы я против желания вашего хотела сама принудить вас к службе, мысль моя от того отдалена. Не только мы заслуженный генерал, но и всякие российские дворянин по своей воле диспанируют о службе и отставке своей. И не то чтобы я убавить он и прерогатив хотела, он и патч при всяком случае подкреплю, а сие единственно пишу, дабы мы друг друга разумели и вы могли бы ясно видеть мое мнение». Если тогда, как вам на смену другой был прислан, обстоятельства казались и были действительно конфузны, что, может быть, и вам поводом служило к подозрению о моей к вам недоверенности, то он я приписать должен случаю тех времён, кое уже миновались и которых исседова в моих мыслях не осталось. Долго раздумывал Румянцев над этими словами. Так и не проникся полным доверием, но оценил незаурядный ум правительниц. Такова была политика начального периода царствования великой императрицы. Она старательно обманывала худшие ожидания вельмож, привыкших к самоуправству. Давала понять, что отныне не только личные, мы бы, наверное, и сказали, профессиональные заслуги станут причиной фавора. К тому же Екатерина, как рачительный хозяйк, умела разбираться в людях даже по слухам. В Румянцеве она, как и ее покойный муж, видела много обещающего генерала. Разбрасываться такими героями не следует. А Румянцев вторично попросил об отставке и возвращаться на родину не намеревался. Тем временем Григорий Орлов, один из вождей недавнего заговора, показал себя дальновидным политиком, первым открыв диалог с Румянцевым. Он, по-видимому, убедившись в отсутствии у Петра Александровича мятежных настроений, стремился сгладить наметившиеся противоречия. «Хотя ваше сиятельство персонально меня знать не изволить, однако же я несколько как по слухам, так и делам о вашем сиятельстве знаю. При сём посылаю письмо от всемилостивейшей моей государыни к вашему сиятельству, в котором я чаю довольно изъясненные причины и обстоятельства тогдашних времён, И чтоб принудила я величество ваше сиятельство сменить, которое я главный, так же как и все, почитаю причиной отсутствия вашего изотечества. Знавши бы мой характер, не стали девиться, что я так просто и чистосердечно пишу. Если вам он и удивительным покажется, простить меня прошу воном. Моё свойство не прежде осуждать людей в их поступках, как представить себя на их место. Я не спорю, что огорчительно вам показалось, но и против того спорить не можно, что по тогдашним обстоятельствам дело было необходимо нужное, чтобы вы сменены были. Кончаясь и я припоручаю себя в вашего сиятельства милость и желаю, чтобы я мог вам персонально дать объяснение причин тогдашних обстоятельств вашему сиятельству. Никакого бахвальства нет в этих строках. Орлов старался найти подход к Румянцеву, устанавливая уважительный тон. В те же дни императрица предпринимает такой маневр. Приближает к себе мать полководца, даму, уважаемую в свете. Знакомство Марии Андреевны с Екатериной было давним, его осложняли и деликатные обстоятельства. Во времена Елизаветы мать Румянцева возглавляла придворный штат молодой невесты, наследник престола. София Фредерик и Август. Екатерина, не помня зла, назначила ее гофмейстерной, то есть возвела в придворные генералы. Румянцева к тому времени потеряла здоровье, но не утратила азарта. По-прежнему бойко играла в карты, по-гусарски разбрасывалась деньгами и все еще любила танцевать. Просто пушкинская пиковая дама, не иначе. Она перетанцевала едва ли не со всеми русскими императорами, от Петра Великого до Александра благословенного и придворная слава мариан древны подчас перекрывала громы побед её сына румянцева она блистала умом породой и красотой и в старости любовь снискала у всех любезною душой она со твёрдостью смижила супружний взор друзей и детей Монархам Симирым служила, носила знаки их частей. Напишет Державин на смерть графини. Нечасто он удостаивал пожилых придворных дам таким поэтическим вниманием. Румянцева являя особые, и она умела влиять на сына, хотя человека с воинравьем, чем Петрель Санч, и вообразить не просто. Вполне вероятно, что Екатерина намеком, жестом попросила Марию Андреевну отговорить сына от отставки. Румянцева опасалась, что нынешняя императрица припомнит ей прежнюю строгость и бросилась убеждать сына подчиниться монархине и вернуться в Россию. Он вроде бы отмахивался от материнских советов, но исподволь спустя некоторое время следовал им, Так Екатерина получила славного полководца. Румянцев смирился с новой участью служить тем, кто отстранил от власти Петра Третьего, кто пугал его непредсказуемостью. Но случилось это не в одночасье. Пауза затягивалась. Екатерина ожидала генерала-аншефа, а тот как будто гнушался по велительным приглашениям. Гофмейстерна оказалась в двусмысленном положении, почти заложницей. В марте 1763-го она укоряет сына. «Ты пишешь, болезнь тебя удержала, а другие видели письма, что ты свое намерение совсем отменил. Ты сам писал к ней». То есть императрица, примечание автора. «Что будешь, а так поступаешь? Никто в свете твое упрямство не похвалит. Топереча пуще через свои поступки делаешься подозрительным». На одно из писем Румянцев ответил резко. О чём мы можем судить по следующему материнскому посланию. Пётр Ильич, свет мой, здравствуй. Письмо своё я получила и с сокрушительным сердцем вижу, что ты обо мне так рассуждаешь. Какая бы я такая злая мать была, чтоб в твоё состояние не входила? Прости, друг мой, не имей обо мне таких мыслей. и все-таки он явился в Петербург предочи новой императрицы и ее победительных орлов. Приехал в Петербург румянцев, можно сказать, холостяком. Жена за это время потеряла Петра Александровича. Она еще цеплялась за их супружество, писала разобиженные письма, ведь он даже о своем приезде в Петербург ей не сообщил. «Батюшка мой, Петр Александрович, На прошлой почте через почтарских людей сведала о приезде твоем в Петербург. Ты ко мне хотя строчку написал о своем приезде? Нет, не расщедрился граф. Он уже ускакал далеко от нее и предпочитал не оглядываться. Покорная, верная жена Катерина Румянцева его более не интересовала. Разве что подчас он использовал ее энергию в хозяйственных делах. Жили они розно. Она по преимуществу в Москве, он в Петербурге и повсюду, если того требовала служба. Не раз в письмах к Екатерине Михайловне просил его жалиться и позвольте ей приехать в Петербург повидаться. Ответ один отказ. Осталась графиня Румянцова титулярной женой, то есть номинальной, а на самом деле брошенной. Она не обольщалась по поводу супружской верности. Конечно, Петр Александрович не коротал вечера в одиночестве. Предпочёл супружеству связи кратковременные, яркие, ни к чему не обязывающие. Краткая встряска чувств и можно возвращаться к делам. А там, по старинной офицерской прискске, сколько городов, столько и женщин. Есть в этом известная закономерность. Выдающиеся полковницы сплошь оказывались людьми не семейными. Даже если учесть тайный брак Потёмкина и Екатерины, вместе они продержались недолго, а далее расставание и свободное плавание для обоих. Тут же и вечные лихие холостяки Багратион, Милорадович и Скобелев, любвеобильный Ермолов, не знавший законного супружества, Суворов, которого отец чуть не силы принудил к поздней женитьбе, провёл в браке ещё меньше дней, чем Румянцев. После чего со скандалами расторгнулись и узы, только для Кутузова жена стала истинным сердечным другом, и даже многочисленные амурные увлечения Михаила Илларионовича не разбили их союз. Но это то самое исключение, которое подтверждает правило. Если Суворов, несчастливый в личной жизни, был аскетом, то все остальные, включая Румянцева, в вольной жизни находили время для разнообразных удовольствий, снимающих переутомление и тоску. Что скрывать? Нравы нравами, а природа во все времена берет свое. И представьте, даже в те ханжеские годы никто не смел упрекать наших генералов в аморальности. К концу XIX века пришло время военачальников семейных и чинных военачальников, Только не хватало им Румянцевской мудрости и Суворовского гения. А те полководцы, вольные стрелки и вечные кочевники, которым не до усадебного уюта, всё отдавали службе. Кстати, хвостиками останутся и трое сыновей Петра Лсанша, хотя все они изберут не походный стиль жизни. Для официального церковного развода не было причин, да и не любил Румянцев наносить ссор из избы. Катерина же Михайловна и вовсе противилась разрыву, готова была даже к унизительным формальным отношениям, лишь бы сохранить хотя бы видимость семьи. Нахожу последнее уже сказать. «Коли хочешь жить и любить по-прежнему, так оставь езду свою к водам и приезжай сюда, или я с охотой к тебе поеду, и ничего в жизни ниже живота своего не пожалею. Будешь и к водам намерение не переменишь, я не хочу этого более». Ты будешь ездить со своей полюбленцею до да веселиться, а я здесь плакать до да кручины, до да в долги входить. Пётр Рэлсон сейчас ветил о сказам без пощады. Несколько лет Екатерина Михайловна не стеснялась оранять себя в жалобных письмах неверному мужу, даже пыталась продемонстрировать ему гордость его победами, а потом отчаилась и перешла на более деловой тон, хотя слёзы время от времени прорывались, и в последние годы Эти письма нашли издателя. Ради суетного интереса публики их выпустили в свет в 1881 году. Вдова полководца доживала свои дни в подмосковном имении, названном, конечно же, не случайно, Троицкое Кайнарджи. Таковы топонимические результаты Румянцевского триумфа. Одна из близлежащих ферм получила название Кагул. Всё это по милости императрицы побывавший у Румянцева как раз после подписания Кючук-Кайнарджийского мира, тогда еще просто в Троицком. Там долго шло строительство усадьбы и храма, устройство парка и дорог. Румянцев нехотя оплачивал счета, а собственной персоной в подмосковные края не наведывался десятилетиями. Вместе с женой Петр Александрович забросил и детей, надолго отвернулся от них – и не побоялся оказаться недругом для династии Голицыных. У них были причины ненавидеть знаменитого родственника, ведь красавица, гордость знаменитого рода до того пренебрежена своим супругом и так худо трактована им, что Николе ни о чем не говорил, что она после ни о чем не хотела ему советовать. Летом 1763-го Румянцев наконец-то приехал на берега Невы. При дворе его приняли не столь триумфально, как при Петре Фёдоровиче, но вполне достойно. Но пришлось вести светскую жизнь, а нелюдимый генерал не любил маскарадов. Зато он с воодушевлением немедленно включился в работу воинской комиссии, в которой быстро приобрел решающее влияние. Тогда-то и обновлялись воинские уставы, армейская основа основ. Кольбергская операция потрясла всех, кто хотя бы немного понимал в военном деле. Румянцеву стремились подражать, и полковники, становившиеся отцами для солдат в тихих российских уездах, уже грезили о наступлении колоннами, а подразделениях стрелков. Охота к составлению теоретических трудов захлестнула в те годы многих военачальников. Румянцев письменно сформулирует свои взгляды несколько позже, но и в 1763 году его переполняли идеи На заседаниях комиссии истина рождалась и хирела в спорах. Салтыков вёл себя миролюбиво, не отмалчивались Панин, Шувалов, Василий Суворов. Воинскую комиссию возглавил фельдмаршал Салтыков. С учётом Румянцевского опыта, в особенности это касается Колберской операции, подготовили новый пехотный устав, вышедший в свет в 1763 году, разработанный непосредственно во время боевых действий. Тогда же вышел устав воинский о конной экзерцицции, а ещё через год инструкция полководничье пехотного полку, а также аналогичная инструкция по конным полкам. К этим документам Румянцев имел непосредственное отношение, хотя ему и не удалось чётко узаконить в уставах все свои тактические новинки. Так новый пехотный устав не подчёркивал решающее значение в бою штыковой атаки. Зато Колберские колонны вошли в канон. Примерно в те же годы Суворов работает над своим так называемым Суздальским учреждением, которое много лет оставалось неизвестным широкой публике. Румянцев к своему главному теоретическому труду ещё не приступил, но служил примером и для Суворова. Главное достижение тогдашней российской армии появление к началу 1760-х годов лёгкой стрелковой пехоты. охотников и егерей этим нововведением Россия обязана главным образом инициативам Румянцева. Вторым энтузиастом егерских соединений был генерал Панин, извечный соперник и сослуживец нашего графа. После первых же сражений, в которых участвовали егеря, генералы оценили достоинство этой новинки. А Румянцев грезил о едином управленческом центре армии, и в мирное время и тем паче в военн. И чтобы ворочали делами в этом центре не профаны, пороху не нюхавшие, а опытные, даже если и молодые, генералы. Это так называемое единое главное военных дел правительство. Идея так и не осуществлённая, хотя отчасти воплощённая и в генеральном штабе, и в министерствах В то же время Румянцев понимал, насколько важна полномощная власть главнокомандующего, а в действенность коллегиального, тем более заочного командования, не верил. В годы сражений и походов власть военных дел правительства над главнокомандующим нелогична. Военные дела, по своим следствиям более всех иных, требуют осмотрения и осторожности, а всякий полководец не иначе учреждать может как релятивно его понятию и дел соображению. Равенства генералов перед уставом не было, многое зависело от личного авторитета полководца.